Звенья цепи. С чего начинать? Поскольку неадаптивное поведение рассматривается как средство решения проблемы, хороший способ найти начало цепочки – спросить пациента о том, как возникла проблема. Неадаптивное поведение для удобства анализа рассматривается как явление, имеющее начало, середину, рассматриваемое поведение и конец. Мой опыт показывает, что пациент обычно может указать хотя бы приблизительно, когда началось данное явление. Однако главное – вычленить в среде то событие, которое вызвало цепочку проблемного поведения пациента. Хотя зачастую события, обуславливающие поведение, плохо поддаются выявлению, устанавливать их необходимо. Общая задача найти связи между поведением пациента и средовыми событиями, особенно теми, которые влияют на его поведение. Это влияние может не осознаваться самим пациентом. Например, пациент может просто проснуться с чувством безнадежности и желанием наложить на себя руки. Или пациент может быть не в состоянии выявить средовые которые вызвали беспокойство. Тем не менее, терапевт должен получить удовлетворительное описание событий, совпадающих с началом проблемы, даже если они эти события на первый взгляд не имеют отношения к поведению пациента. Вместо того, чтобы спрашивать: "Что стало причиной этой проблемы?", терапевт должен формулировать вопрос следующим образом: "Что спровоцировало эту проблему?" или "Что происходило в момент возникновения проблемы?" Клиницисты, не имеющие достаточной подготовки в сфере поведенческой терапии, как и пациенты, могут столкнуться с искушением преждевременного прекращения этих поисков. Если же терапевт проявит настойчивость и терпение, со временем может выявиться паттерн событий, имеющих отношение к возникновению проблемы.